Глава 37. Рано, чуть в окнах забрезжил рассвет, Глинский проснулся. Тяжесть в голове не позволяла подняться, отчасти из-за выпитого вчера на пиру у боярина Оболенского, отчасти из-за тяжёлых дум, что постоянно сопровождают князя здесь, при дворе московском. Слуга, который подобно рыцарям караулилшим Богородицу, Спал всегда вооружённым, тихо внёс большой кубок здешнего русского кваса. Выпив и сразу же почувствовав облегчение, князь подумал: знает ли онти, что нужно? Но мысли вернулись к привычному. Ясно, что великому князю московскому выгодно окончательно закрепить за собой захваченные города и земли. а Сигизмунд хочет без новых уступок освободиться от тяжелой войны. «Как же я должен вести себя в этой ситуации?» — думал Глинский. «Никто не говорит мне. Но я-то сам знаю». «Да, я потерпел полную неудачу в своих замыслах. Вынужден покинуть свою страну». И мне сейчас нет никакой выгоды от прекращения войны между Москвою и Литвой. Наоборот, здесь, в Москве, Глинский с беспокойством ожидал известий оттуда с запада, внимательно следил за делами Сигизмунда, чувствовал радостный прилив сил, когда они становились затруднительными, использовал любую возможность, чтобы склонить князя московского Was bolshevatsa s trudnostyami Sigismunda dlya nachala novoy voyny. Imena nado la by vozmozhnost' yemu darovitemu, energichnomu, znayushchemu i byvalomu cheloveku vozvratiti sebe prezhnee polozheniye i byvsheye vladeniye, ona pozvolila by pokonchit' s polozheniyem, kogda chelovek, obladavshiy pochti velikoknyazheskim statusom v Litve, privykshiy fakticheski upravlyat' gosudarstvom, вынужден довольствоваться положением простого боярина при московском дворе тем более что василий столь же последовательно как и юан продолжает политику ограничения власти боярской сигизмунд в свою очередь понимал что до тех пор пока глинский находится в москве продолжительного мира между государствами не будет поэтому в начале 1509 года Он попытался склонить Василия к выдаче ему князя Михаила. Очередной литовский посол пан Иванюшев сказал великому князю московскому: "Сестра твоя, королева Елена, уже извещала тебя, что изменник наш Михаил Оглинский, позабывший ласки и жалованье брата нашего, господаря своего Александра, который сделал его мельможей паном, поseignнул на его здоровье, своими чарами свёл его в могилу. Королева устно об этом говорила моему королю Сигизмунду и панам родным, подробно описала в письме и послов с этим делом отправляла. Злодей же, чуя свою вину, убежал в отсутствие короля и теперь находится в почёте у тебя. Видя интерес великого князя и боярку слышаному, посол продолжил: "Мой государь напоминает тебе, брату своему, чтобы ты вместе с ним сочувствовал скорби, которую причинил этот злодей государю Александру и сестре твоей Елене, и выдал поизменника и убийцу взять от твоего вместе с братьями и помощниками или у себя казнил бы их перед послами государя Литвы и Польши". «Если ты это сделаешь, то мой государь будет поступать точно таким же образом с твоими подданными, которые, навредив тебе, уйдут к нему». Выслушав посла, Василий сказал, «Передай брату нашему королю Сигизмунду, что обвинения к Глинскому кажутся нам вздорными, и что он волен служить кому пожелает. Мы же никому не выдаем своих подданных». Да мы и сами отпишем о том королю». Это только усилило вражду Глинского к Сигизмунду. Он послал письмо к королю датскому Иоанну с призывом выступить против Сигизмунда. Но король датский переслал письмо князя Сигизмунду, от которого оно попало к Василию Московскому. «Сам посмотри», — писал при этом Сигизмунд Василию, Гораздо ли это делается? Ты с нами в мире? А изменник наш, слуга твой, живя в твоей земле, шлёт к братьям нашим, королям христианским, такие грамоты с несправедливыми словами, казни этого злодея, чтобы он вперёд так не делал. Ответа на эти требования не последовало. После этого Сигизмунд перестал явно интересоваться Глинским, и до 1512 года отношения между Виленским и Московским дворами сводились к взаимным жалобам на пограничные обидные дела, к требованиям о присылке судей для их решения и тому подобное. Обвиняли друг друга в неисполнении договора, подозревали в неприятельских замыслах. Сигизмунд жаловался, что россияне, вопреки миру, отнимают у его подданных земли, а наместники московские не находят на них управы. Василий отвечал, что из литоввы были отпущены далеко не все российские пленники, что король удерживает товары московских купцов, что в Литве заключили в темницу друзей Глинских несколько раз. стороны соглашались выслать общих судей на границу для разбора спорных дел о бит, назначали время, но те или другие не являлись к сроку. Более 3 лет гонцы и послы ездили между столицами, предъявляя взаимные претензии, но до прямых угроз дело не доходило. Летом в 1512 году Вдовствующая королева Елена уведомила брата, что Сигизмунд вместо благодарности за её ревность к пользе Великого княжества Литовского оказывает ей не любовь и даже презрение, что литовские паны дерзают быть наглыми с нею. Посланцу она сказала: "Передай брату, что как я не стараюсь, у меня не получается зло побеждать добром". как учит о том Евангелие. В связи с этим великий князь московский послал сказать Сигизмунду: "Дошёл до нас слух, что твои паны воеводы виленский и трокский сестру нашу, королеву Елену, схватили в Вильно, свезли в Троки, людей её всех отослали, казну всю взяли, в городах её и во властях данных ей мужам". паны твои ни в чем ей воли не дают, державшие ее три дня в троках свезли в биржаны. Мы к тебе не раз приказывали, чтобы нашей сестре от тебя и от твоих панов бесчестья не было и к римскому закону ее не принуждали бы. Ты бы, брат, поберег нашу сестру от этого, казну ее всю велел бы возвратить, А людям её, чтоб быть при ней попрежнему, в города её и волости панам вступаться также не велел, чтобы у нас с тобой за то не жить я не было. Да дай нам знать, за что нашей сестре от твоей снахе такое бесчестие и принуждение учинено? С твоей воли ведомо или нет? Сигизмунд отвечал: «Дивимся мы, что брат наш по речам лихих людей, не доведавшись, наверное, говорит о том, чего у нас и в уме не было». Король разъяснял, что воеводы Виленской и Трокской у невестки его казны городов и властей не отнимали, в Троки и Бершаны ее не увозили и бесчестий ей никакого не наносили». Они только сказали ей с ведома короля, чтобы её милость в Браслав не ездила, а жила бы в других своих городах и дворах, а вызвано это было слухами о небезопасности пограничных мест. Сигизмунд высказал своё отношение к королеве Елене. С тех пор, как мы стали господарем на отчине нашей, невестку нашу держали в большом почёте. К римскому закону ее не принуждали и не будем принуждать. К тем, что у нее были, мы еще ей несколько городов, властей, дворов наших придали. Сигизмунд предложил послу Василия. Езжай-ка ты к Елене и спроси ее обо всем. Что она скажет, то и передай государю своему. С тобой поедет к королеве и наш писарь. и пусть Елена перед тобой и перед ним скажет, притесняли ее или нет. Посол нашел, что Елена распоряжалась в своих жмутских волостях, принимала жалобы от обиженных, приказывала тиунам и наместникам своим, как вести дела, то есть занималась хозяйственными делами. Московский государь в это время Предлагал сестре помощь и способы выйти из её затруднительного положения. Василий стремился наладить секретные переговоры с ней об отъезде на родину. Елена долго не решалась на этот шаг, который мог бы вызвать новую войну между только что помирившимися сторонами в отношениях с братом. Она ограничивалась одними поклонами и челобитиями. Но в 1511 году Василий направляет к ней целых два посольства. Дьяк Долматов и сын боярина и воеводы Юрия Захарьина Михаил провели переговоры о порубежных делах, а затем Долматов встретился с Еленой. Дьяк интересовался сведениями и о государевых, и о ее собственных делах, каков ее прожиток, нет ли не чти от короля и от панов, и как к ней вперед посылать государю людей своих. Понимая, что братом руководят не только родственные чувства, но и политические интересы, Елена колебалась, не решаясь дать положительный ответ по поводу возвращения в Москву. Повышенное внимание к ее нуждам, жалобам и просьбам настораживали Поэтому в том же 1511 году в Вильно прибыли новые послы. Официально для решения государственных проблем и передачи Елене Соболей и Белок, но на самом деле для того, чтобы склонить ее к выезду на родину. В 1512 году Елена уже не сомневалась в необходимости выехать в Москву. принять такое решение. Её побудило не только давление на неё приближённых великого князя, служителей католической церкви, но и сон. В ночь перед Рождеством Христовым во сне явилась ей по воздуху мать в багряных ризах. Она воспрещала дочери дольше находиться в Литве. Звезда восточная. «По что к западу грядеши?» — вопрошала она. В другой раз во сне ее явились виленские вельможи, и у каждого в груди вместо сердца был камень. Послы московского государя, находясь в Кракове, у Сигизмунда, просили разрешения заехать в Вельск к вдовствующей королеве. Елена приняла их торжественно, с радостью. В загородной православной церкви она обсудила с послами проблему выезда и объявила о готовности навсегда оставить Литву. Согласно плану, она должна была уехать в пограничный с московским государством Браславль и там перейти под покровительство московского государя со своими землями, находившимися в окрестностях Полоцка. Для того, чтобы все это могло осуществиться успешно, Она просила брата прислать к Браславу войска. Но о переговорах Елены с московскими послами стало известно одной из её приближённых паний, жене нового охместра. Она поспешила сообщить обо всём Гродненскому старосте Станиславу Кишке. Последний посоветовал руководителю минаритов, гвардиану Яну Комаровскому, не возвращать королеве её имущество. Комаровский сразу же добился приема у виленского воеводы Николая Радзивилла, который был неофициальным главой всех католиков княжества. Он всегда враждебно и даже презрительно и высокомерно относился к скизматичке королеве, негодовал на Александра за его благоволение к Глинскому, был недоволен возвышением православных русских людей. В претензии он был и к Сигизмунду, упрекая его, что не оправдывает всех надежд католиков и подобно Александру продолжает опираться на русских, только заменив Глинского на Астрожского. Православный люд сложил про него песню. Аж от псенься родзивила, понашла нечисто сила, русскую веру поглумила. Важные новости, пан воевода, сказал Комаровский при встрече. Опустив в знак послушания голову, дововствующая королева собирается отъехать в Москву, забрав с собою свои деньги и ценности, которые находятся на хранении у нас. Господи, спаси и помилуй, перекрестился Минарит. Радзивил даже привстал в своём кресле. Этого следовало и ожидать от скизматички. И продолжил А может, пан гвардиан, сокровищ-то и нет? Я думаю, что она положила в сундуки камни, обернув их соломой, и сказала, что там сокровище. Нет, пан воевода. Я собственными глазами видел нессказанное богатство королевы. Спустя несколько дней Елена приехала в Вильно. До неё дошли слухи об интригах и планах панов-католиков захватить её казну. Она потребовала у миноритов возвратить её ценности, но минориты отказались это сделать. Поскольку в то время в Вильно из приближённых короля находился только постельничий, гвардиан сообщил ему, взяв клятву сохранять тайну о сокровищах королевы и передал письмо для короля, в котором просил взять сокровище под свою охрану. Король благодарил за верность и приказал ждать своего приезда. Собираясь в Браславль, Елена зашла в Пречистинскую церковь, чтобы помолиться, и тут узнала, что ее имущество, находившееся здесь, задержано. В одном из двух сундуков, хранившихся в церкви, было 16 600 грошей и 2 000 золотых флоринов, в другом много золотых цепей, 16 золотых поясов, 400 колец и, Четыре пары башмаков шиты к золотом и драгоценными камнями. Кроме того, в нём находилось 30 маленьких ящичков: одни с золотом, другие с серебром, третьи с бирюзами, четвёртые с другими драгоценными камнями, в каждом отдельное. В это же время к храму в сопровождении четырёх панов явился Виленский воевода Николай Радзивил С ним были трокский воевода Григорий Остикович, который по просьбе Елены в своё время был освобождён из московского плена, войта Клочко, её бывший охместр Подскарбей Абрам Езофович и Иероним Гаштольд. Поднявшись навстречу вошедшим, Елена воскликнула: "И ты, пан Клочко, а я ведь верила тебе". Увидев Езофовича, Елена вспомнила, как 7 лет назад он, унижаясь, чуть не ползая по полу, просил защитить его и своих соплеменников евреев от немилости великого князя и даже осмеливался передавать ей ларец с золотом, обращаясь скорее ко всем, кто пришёл со злом. Елена спросила: "А ты, пан Езофович, Неужели мстишь мне за дела моего мужа, касающиеся твоих соплеменников? Над евреями в первые годы правления Александра действительно сгустились тучи. Привилегий Витовта предусматривал для еврейских общин конфессиональный иммунитет, подчинённость великому князю через областных наместников, внутреннее административное и правовое самоуправление. Солидарное исполнение повинностей, личную свободу и гарантию управления имуществом. Они промышляли предосудительным и даже запрещённым для христиан ростовщичеством и торговлей. Евреи выкупали места сбора мыта и других податей и сами занимались сбором платежей с населения. В городах всё это обострило конкуренцию между евреями и христианами. В целом, богатые евреи в небогатой стране оказались весьма желательны благодаря своему капиталу. Но великие князья, вельможи и паны, беря в долг у евреев, оказались неплатежеспособными. Александр, постоянно находясь в трудной финансовой ситуации, попробовал разом разрешить все трудности, В 1495 году евреи были изгнаны из Великого княжества Литовского, а их имуществом стали владеть христиане. Изгнанные евреи обосновались тогда в пограничных городах Польши. Казалось, что и великий князь, и все должники оказались в выигрыше. Однако вскоре стало ясно, что в стране сильно пострадал денежный оборот. И через 7 лет им было разрешено вернуться в княжество, и имущество, сохранявшееся в руках великого князя, им было возвращено. Они получили право выкупить то имущество, которое досталось третьим лицам, но о возврате долгов не было и речи. По возвращении евреев обязали содержать 1000 садников, но вскоре эта повинность была заменена денежными платежами. от военной службы всех видов они освобождались. Именем короля запрещаю тебе отъезд в Браслабль. В гневе Елена почти закричала: "По какому праву вы меня удерживаете, не допуская исполнить того, что я хочу?" Но паны задержали королеву силой. Остикович и Клочков взяли её за рукава и вывели из храма. Елена при этом укоряла Клочко: "Поляки, как и жеды, ненавидят меня из-за моей русской крови и веры, а ты, пан Клочко, за что? Неужели не ведаешь, что месть никогда не исходит от благородных душ?" Но тем не менее она незамедлительно была отвезена в троки. Скорее после этого она оказалась под контролем панов в Бирштанах, затем в Именее Стеклишке, а в ноябре-декабре 1512 года в Оникштах. Елена не решилась послать Нарочного в Москву, а сперва послала жалобу на панов Сигизмунду. Король не отвечал, хотя и не одобрял действий панов. Более того, он принял решение не противиться отъезду королевы в Москву, так как хорошо понимал, каким опасностям подвергнется государство если он будет занимать другую позицию, и без этого русские упорно пытаются овладеть Смоленском. Узнав от послов о случившемся, Василий III потребовал объяснений от Литвы. Почему силой помешали поездке королевы? Почему удержали казну? Почему отымают земли? Одновременно Василий, несмотря на зимнюю пору, направил в Брославль воинский отряд для охраны Елены. при переезде её в Москву. Мирный договор не удовлетворял ни Москву, ни Вильно. Василий полагал неудавшиеся действия своих войск случайностью, а Рада панов, несмотря на проигранные войны 1492-1494 годов и 1500-1503 годов, продолжала жить великодержавными иллюзиями. В принимавшиеся документы она постоянно вписывала положение из привилея Казимира 1447 года об обязанности великого князя возвратить утраченные земли.